203. Не позволим ничему увлечь себя вниз, Ни хорошему, ни плохому, ни большому, ни малому. Большое судно так же легко идет по течению вниз, как и малое. Нет вещей ни больших, ни малых, Но есть вещи, тянущие вниз, и вещи, увлекающие кверху. Говорят, он пал или возвысился духом, Это значит отдал сердце своё или вещам возвышающим или вещам устремляющим вспять. Нет вещей без различий ибо без различия означает застой а застой уже есть разложение. Сочность каждого момента по отношению его к сознанию надо тонко различать. От этого зависит продвижение духа. Кто-то говорит условия жизни мешают это в корне неверно. Не условия мешают, но отношение к ним — сознание. Сильному духу восходить ничто не мешает, и все служит на пользу. Сознание определяет удачность условий, но не наоборот. Часто в расселении скал дерево укрепляется прочнее, чем на ровной почве. Ровные условия жизни не есть условия, благоприятствующие. Вот почему говорю. что путь определяется духом, но не условиями придорожными, сопутствующими данному отрезку пути. Нельзя от случайностей рельеф и пути и пейзажи мелькающих мимо ставить в зависимость поступательное движение духа. Легко потерять направление, если смотреть только под ноги. Звезду ведущую не упускайте из вида. Придут и скажут, вот мы и читали, и устремлялись, но неуспешен наш путь. Спросите, что отдали, чтобы получить? Или не поступили с ни одной привычкой, ни одним тараканом, тщательно сохраняемым за пазухой? Или хотите сочетать свет с тьмою? И удивляетесь, что получается серая масса, туманом заселающей путь? Главное, откройте глаза их. то могли видеть и увидев сделать выбор свободный и по своей воле к свету или во мрак. Если сделают выбор по вашей воле, нет в том никакой пользы, ибо исчерпав энергию вашей воли, вернуться в прежний свинарник. Поэтому ценен выбор и решение воли свободной. Поэтому опасайтесь зазывания. Пусть сами приходят. Приходящих не отгоняйте. дайте им в размере сознаний их искусство владеть человеками принадлежит к разряду тончайших привлечь можно но как удержать удержать можно лишь магнитом сердца кровью сердца питаем обратившихся к нам потому остерегайтесь прохожих к чему напрасная трата ценной энергии Но пришедшим к вам и требующим, дайте не самость, но сердце спросите, кому, как и сколько дать. И если сердце говорит нет, даяние не должно иметь места. Безумно давать всем. Истинно говорю, растопчут и растоптав сокровища данные, повиснут на вас всей утяжестью и инертностью своей, которую придётся исчерпать до конца. про персональной энергии дояне ошибочно допущено. Также не смущайтесь условными суждениями случайных людей. У вас один судья учитель, который не судья, но ведущий и помогающий. Бодро, уверенно, и смело идите вперёд, ибо впереди идёт учитель, который тоже следует за своим владыкой.